Глава третья. Прежде всего, под подозрение попадал сам муж убитый. Но мне почему-то казалось, что он невиновен. Он любил свою жену, это очевидно. Он подробно рассказал все об их ночной ссоре, зная, что этот рассказ непременно поставит его под подозрение. И потом. Вряд ли он стал бы заказывать расследование убийства, совершенного им самим. Разве что надеялся, что я не распутаю его. Тогда зачем выписывал чек на такую большую сумму? Может, Иван Анатольевич и не виновен. Но пока я не была намерена совсем сбрасывать его со счетов, как главного подозреваемого. Только сейчас важнее было проверить остальных жильцов нашей горной лазури. Убийцей мог быть кто угодно, из отдыхающих в гостинице, либо из персонала. Я взяла лист бумаги и перечислила тех, кого знала из присутствующих здесь. Получился довольно длинный список. У кого-то из них должен был быть мотив убийства, и мне предстояло выяснить, у кого именно. С кем вчера веселилась в баре Эльмира. Вокруг нее кружились несколько мужиков. Во-первых, шустрый адвокат и двое кавказцев. Это только те, кого видела я. а наверняка после того, как мы с Ольгой ушли, к ней начали липнуть и остальные. Я задумалась и тут же явственно почувствовала, как голодна. Со всей этой суетой я совсем забыла о еде. Я посмотрела на часы. Ну, конечно, время-то было обеденное. Пора спускаться в ресторан, а заодно и начать разведку обстановки. Спустившись вниз, я увидела, что практически все обитатели гостиницы собрались. Некоторые даже успели заказать обед. Я села за свой столик. Ольга уже была на месте. Ко мне сразу же подошла Анечка. Я сделала заказ, и она поспешно удалилась. А я осталась ждать. И, естественно, наблюдать за гостями. Адвокат сидел смурно и вяло ковырял вилкой в остывшей солянке. Да, вид у него явно задумчивый и угнетенный. С чего бы? Может, знает что-то об убийстве? А может, он и есть убийца. Армяниты тоже были какими-то вялыми. Они переговаривались в полголоса на своем языке, из-под лобби поглядывая друг на друга, ели и пили вино. И остальные гости резвостью не отличались. Что вполне понятно после вчерашнего, вернее, ночного веселья. Только один из отдыхающих выделялся отменным аппетитом. Тот молодой человек, Сергей, кажется. которого я, судя по внешности, причислила вчера к бандитствующей братве. Он сидел и трескал здоровенную отбивную, как ни в чем не бывало. Интересно, подумала я, мог бы он убить женщину на сексуальной почве? Наверное, мог бы. Только вряд ли у него хватило бы ума обставить все как несчастный случай. А все было задумано. Именно так. Тут мое размышление прервал непонятный ракучущий звук. Как будто работал трактор. Звук становился все громче и отчетливее. Все, кто находился в ресторане, встали из-за своих столов и высыпали на улицу. Я тоже вышла вслед за остальными. Шум усилился. Я подняла голову вверх, откуда доносился гул, и увидела приближающийся к нам вертолет. Он летел довольно низко, едва не касаясь верхушек самых высоких деревьев. Вскоре к нам присоединились и служащие гостиницы. Среди них я заметила и нашего отчаянного водителя Михаила, и Алексея Николаевича, и еще двух охранников в камуфляже. Не было почему-то только Ивана Анатольевича. И это обстоятельство меня сильно удивило. Вскоре вертолет приземлился на площадку сбоку от гостиницы, где были вырублены деревья и расчищено пространство для прогулок. Лопасти винта вертелись все медленнее. Звук двигателя становился все тише. Наконец открылась дверца в борту вертолета. И по трапу спустились сначала милиционеры и один мужчина в гражданском, а следом за ними два человека в белых халатах. Человек в штатском выдвинулся вперед и спросил зычным голосом. «Кто тут управляющий?» Арман Арманович сразу же вышел из толпы ему навстречу и протянул руку. «Армен Арменович, управляющий гостиницей. Это я вызвал вас». «Я следователь. Капитан Пантелеев». Мужчины пожали друг другу руки, и Армен Арменович предложил для разговора пройти к нему в кабинет. «А почему на вертолете?» «Разве вы не знаете?» Удивленно посмотрел на него Пантелеев. «Там чуть ниже оползень. Дорога разрушена. Все телефонные столбы повалены». Мы этого тоже не знали. Поехали сначала на машинах. Доехали почти до гостиницы и наткнулись на завал. Вся дорога разворочена, не проедешь. Пришлось возвращаться, искать вертолет. Сами знаете, как это у нас. Долго, мучительно и безрезультатно. Закончил он словами старого анекдота. Ясно. А мы и не знали. Значит, это произошло поздно ночью. Следователь с Арменом Арменовичем прошли в кабинет управляющего, а зеваки остались во дворе. Но вскоре представитель закона появился из дверей гостиницы и остановился у входа. Армен Арменович, выйдя следом за ним, принялся взглядом искать кого-то в толпе людей, стоявших на улице. «А что, Ивана Анатольевича здесь нет?» — спросил, наконец, он. «Нет», — ответил кто-то. «Наверное, он у себя». предположила я. «Сейчас схожу за ним», сказал управляющий и вернулся в гостиницу. Следователь пошел за ним. Но буквально через минуту он высунул голову из двери и приказал одному из милиционеров, что прилетели с ним. «Давай врача сюда! Живо!» Один из врачей, прибывших на вертолете, заторопился внутрь гостиницы. Другой поспешил следом. Оставшиеся во дворе люди засуетились, почувствовав, Что происходит, что-то неладное. А у меня засосало под ложечкой, как частенько со мной бывает в ключевые моменты расследования. Протеснувшись сквозь живую стену, все стояли перед дверями, не решаясь войти внутрь. Я пересекла фойе, поднялась на второй этаж и увидела распахнутую дверь в номер Ивана Анатольевича. Подойдя поближе, заглянула через плечо стоявшего в дверях милиционера. Картина, которая мне открылась, поразила своей нереальностью. В глубоком кресле, стоявшем у окна, сидел муж Эльмиры, одетый в серый костюм. Голова его откинулась назад и чуть в бок, прислонившись к широкой спинке кресла. Руки бессильно повисли по сторонам. Рядом с креслом на полу лежал небольшой черный пистолет. Кажется, Макаров. Я подняла глаза и посмотрела на то, что делало картину нереальной. На правом виске Ивана Анатольевича зияла темно-бордовая, почти черная дырка, вслед от выстрела. Вывод напрашивался. Сам собой. Иван Анатольевич, с которым я беседовала буквально полчаса или самое большие, час назад, застрелился. Но почему? Могло существовать два ответа на этот вопрос. Если он не виновен то покончил с собой, так и не сумев справиться с горем от утраты жены. А если виновен, то застрелился от чувства вины, осознал, что натворил, и свел счеты с жизнью. Тогда-то где-то здесь, в номере, должно быть предсмертное письмо, из которого все станет ясно. Я так и стояла, а в коридоре за спиной у одного из милиционеров. Следователь, осматривавший комнату, вдруг заметил меня и сказал, «А вы что тут делаете? И кто вы вообще такая?» Я живу здесь, в гостинице. Моя фамилия Иванова. Татьяна Александровна Иванова. Я разговаривала с покойным совсем недавно. Наверное, с час тому назад. Да?» Заинтересовался Пантелеев. «А ну-ка, идите сюда, девушка. Как вас там?» «Татьяна Александровна». Милиционер в дверях постранился, пропуская меня вперед. И я вошла. В комнате царил. Идеальный порядок. Дверь в ванную комнату была приоткрыта. «Скажите, Татьяна Александровна, о чем вы беседовали с убитым?» Я почему-то сразу прониклась неприязнью к следователю. Это его выражение «Как вас там?» Показалось мне верхом наглости и невежества. «Да так, ни о чем особенном». «Как это ни о чем особенном?» «У него ведь, если я правильно понял, погибла жена прошлой ночью». Так о чем шел разговор? Я же говорю, ничего особенного. Я выразила ему соболезнование в связи со смертью супруги. Он рассказал мне о ней. Вот и все. Это правда? Пантелеев недоверчиво посмотрел на меня, и я окончательно решила, что не скажу ему правду. Правда? А что мне скрывать? Скажите, а Михайлов не проявлял признаков беспокойства или, там, нервозности? Естественно, он нервничал. У него ведь жена погибла. Как же можно оставаться спокойным в такой ситуации? Вы бы не нервничали? Я бы не нервничал, — хохотнул Пантелеев и хитро посмотрел на молодого мента, так и стоявшего в дверях. Я брезгливо передернулась. Вот козел! Тут труп лежит, а он гогочит. Весело ему, видите ли. Вам не показалось, что он собирается покончить с собой? «Нет, мне не показалось», — язвительно, но твердо ответила я. «А что? Обычно это сразу видно? Что у человека на лбу проступает надпись «Осторожно, самоубийца»?» «Странно», — произнес вслух Пантелеев, как бы продолжая мысленное рассуждение, и как будто не слыша моих слов. «Странно. А вы записку искать не пробовали?» Издевательским тоном поинтересовалась я. «Знаете, обычно, когда человек кончает жизнь самоубийством, он оставляет записку. Она называется «предсмертная». Чтобы всем было понятно, почему он умер. Но следователь словно не заметил моей язвительности. В том-то и дело, что нет никакой записки. «Что же мы, думаете, дураки?» Мы сразу стали искать записку. огляделся еще раз по сторонам Пантелеев. «Хотят тут и написать-то не на чем и ничем, Ни бумаги, ни ручки». «Вообще-то», — подумала я, — «если бы муж Эльмиры хотел что-то написать, то написал бы и на туалетной бумаге. Да и потом, у него наверняка были и записная книжка, и ручка. Действительно странно. Почему он не оставил предсмертные записки?» Меня очень насторожил факт ее отсутствия. «Я могу идти?» Вежливо обратилась я к следователю Пантелееву. «Идите, милостиво разрешил он. Только далеко не уходите. Вы можете понадобиться, чтобы дать показания». «Конечно, конечно!» С готовностью откликнулась я. Во дворе все еще толпились наши жильцы. В дверях стоял еще один милиционер и никого не впускал в гостиницу. Поэтому, как только я вышла, все любопытствующие сразу же кинулись ко мне с расспросами. «Ну, что там?» — первым спросил адвокат. «Михайлов застрелился». «Какой Михайлов?» — недоуменно спросил Стас. «Муж Эльмиры, которая утонула». «Господи!» — ахнул кто-то. «А почему? Где это произошло? А кто она такая?» Со всех сторон посыпались на меня вопросы. «Я ничего не знаю. Там сейчас милиция. Они все выяснят, потом расскажут. Устроят вечер воспоминаний», — ответила я и, с трудом пробравшись сквозь толпу, пошла в сторону беседки, стоящей неподалеку от гостиницы. Я присела в одно из кресел, что стояли под навесом. Достала пачку сигарет и закурила. За спиной послышали шаги. Почему-то я не сомневалась, что это идет адвокат. Даже не стала оборачиваться. Сзади раздался голос. «Татьяна, расскажите, что там стряслось?» Спросил Стас. Я повернулась к нему и внимательно посмотрела адвокату в глаза. «Действительно ли он ничего не знает или просто прикидывается?» «Иван Анатольевич, муж Эльмиры, застрелился». Я наблюдала реакцию Стаса. «Вот это да!» — присвистнул он. «Не перенес смерти супруги, что ли?» Я промолчала. Стас достал пачку парламента и тоже закурил. Сильно затянулся и с шумом выдохнул дым. «По правде говоря, переживать-то не из-за чего было», — проговорил он. «Я вопросительно посмотрел на него. Почему?» «Да эта Эльмира — та еще штучка. Я бы не стал из-за нее стреляться. Он любил ее. И любить ее было не за что. Я бы на его месте. Давно пристукнул такую женушку». «Стас, что вы такое говорите?» Дана Он махнул рукой. «А может, это он сам ей... А может, это он сам ее и грохнул. А потом, не перенеся содеянного, взял, да и застрелился. А? Тогда бы он оставил предсмертную записку. А записки нет. Ну и бог с ними. Теперь нам придется домой отваливать. Почему? А что же тут ждать? пока еще кто-нибудь застрелится или утонет. Нет, это не по мне. Какой уж теперь отдых, какое веселье, когда рядом одни покойники. Вы уедете домой? Скорее всего. А вы? Стас пристально посмотрел мне прямо в глаза. Не знаю, еще не решила. Стас вздохнул и отправился в сторону гостиницы. Я встала и посмотрела ему вслед. Из гостиницы вышла Анечка. Вид у нее был, расстроенный. Увидев меня, она сразу направилась в беседку. Сев в соседнее кресло, она нервно закурила. «Татьяна, вы не собираетесь уезжать?» «Пока нет». «А что?» «Да прямо беда какая-то». Все жильцы собрались съезжать. Из-за этих смертей. Конечно, кому теперь интересно тут жить, а я работы лишусь. Если все уедут и о гостинице пойдет дурная слава, то сюда и на Аркане никого уже не затащишь. Значит, уволят и персонал. Анечка вздохнула. Да, жалко Эльмиру. Молодая, красивая. Проговорила я, наблюдая за Анечкиной реакцией. Фу! Фыркнула она. Мне таких не жалко. Да что вы, Аня, так нельзя. О покойниках либо хорошо, либо ничего. «Не люблю таких», — продолжала настаивать на своем Ане. Она вчера так хвостом вертела перед всеми мужиками. «Ага, понятно. За что ты ее так не взлюбила?» Эльмира отбивала поклонников. Подумала я, а вслух спросила. «И что, с кем-то наладила контакт?» «С кем-то. Да со всеми. Особенно с этим. С адвокатом». Девушка кивнула в сторону гостиницы. куда только что удалился Стас. «С адвокатом? Что же они делали?» — продолжила я расспросы. «Не знаю», — дёрнула плечиком Аня. «Я их за ноги, не держала». «А когда вы их видели?» Анечка задумалась. Вид у неё был мстительный. Не иначе сама положила глаз на Стаса, а ловкая Эльмира увела парня у неё из-под носа. Да вечером, поздно уже было. Где-то в первом часу. Они вышли из бара и ушли куда-то. Потом вернулись. И рожи такие у них довольные. Ясно, чем занимались. Девушка ядовито усмехнулась. А потом? Потом они больше не общались? Общались. Потом, не помню уже во сколько, муж за ней пришел. Начал уговаривать ее пойти спать. А она ни в какую. Пьяная уже была, пояснила Аня. «Значит, это было где-то часа в два», прикинула я. А Аня продолжала. Но муж ее все равно уволок. она все упиралась. Орала что-то несусветное. Потом мы вышли покурить на улицу. Я, адвокат и Сергей. А это эта выскочила из гостиницы и побежала куда-то, как сумасшедшая. Следом за ней муженек ее выскочил. И за ней припустил. А потом, потом... Все. Мы постояли, покурили, вернулись в бар. А адвокат пошел прогуляться прогуляться как интересно и что потом он не вернулся в бар вернулся но не скоро часа в три а может позже посидел немного мрачный был какой-то потом он ушел сказал что спать хочет ясно проговорила я и отбросила до сигарету в сторону аня раздался громкий голос ара арменовича со стороны гостиницы «Ой, я побежала!» — вскрикнула Анечка и помчалась к зданию. «Хмм, а ведь Стас почему-то умолчал о том, что общался с Эльмирой, и о том, что пошел за ней следом, когда супруги поссорились. Зачем? И почему вернулся мрачный? Что между ними произошло?» «Все эти вопросы не давали мне покоя. Что же выходит?» «Значит, адвокат? На него подозрения падают. Я встала и пошла в свой номер, думая, что надо бы как-то проверить Стаса. Мало ли что, вдруг это Стас помог Эльмире утонуть. И только я об этом подумала, как из двери гостиницы показался он сам, одетый в легкую майку и спортивные брюки. Через плечо было перекинуто полотенце. «Вот, решил пойти искупнуться», — кивнул он мне. «Так там же вода холодная». ничего я закаленный. Стас прошел мимо меня, а я, обернувшись, посмотрел ему вслед. Сзади майка была открытой, и вдруг мое внимание привлекла большая царапина на спине парня. Рядом с ней виднелась вторая. А царапины-то совсем свежие. «Стас!» — позвала я. «Что это у вас на спине?» «Что?» Почему-то испугался он. «Да вот, царапины какие-то!» — подошла я к нему и указала пальцем на ранки. «А, это...» Стас был явно смущен и не знал, что ответить. «Да это я в душе ободрался. Как интересно. А может, вас кто-то поцарапал?» «Может быть». Нервно буркнул он и пошел к озеру. Очень уж царапины похожи на следы от ногтей. Не Эльмера ли ободрала адвокату спину, когда он тащил ее к озеру? «Надо же! Теперь он пошел туда купаться. Ужас какой!» как можно купаться там, где только что нашли утопленника. Я решила последить немного за адвокатом. Почему-то мне не давали покоя эти царапины. Конечно, Стас вроде не был знаком с Эльмирой, и у него, казалось бы, не было оснований для убийства. Но кто знает, а вдруг они были знакомы раньше? Эльмира – девица еще та, и, может, у нее был когда-то роман с этим шустрым парнишкой. А теперь он решил ей за что-нибудь отомстить. Мысль показалась мне правдоподобной. Подождав, пока Стас отойдет достаточно далеко, я пошла в ту же сторону. Стас шел быстро, уверенно и не оборачивался. Видимо, не предполагал, что за ним могут следить. Я старалась держаться на расстоянии, но так, чтобы не терять его из виду. Стас достиг озера и избавил шаг. Теперь он шел медленно и начал оглядываться по сторонам. Я даже подумала, что он может обнаружить меня, поэтому спряталась за большое старое дерево и оттуда продолжала вести наблюдение. Стас, как мне показалось, начал что-то искать в траве. Он топтался на одном месте, наклонившись и высматривал что-то у себя под ногами. Ходил туда-сюда и время от времени подбирал какие-то предметы. Я не видела, что это было, но адвокат, подобрав что-то, сразу же это что-то выбрасывал. Видимо, никак не мог найти то, что искал. Наконец он наклонился и подобрал с земли нечто маленькое. И, оглянувшись по сторонам, тут же спрятал найденный предмет к себе в карман. Сразу после этого он беспечным шагом двинулся обратно. «А как же купание?» — подумала я. Короткими перебежками, прячась за стволами деревьев, я начала ретироваться. Побежала таким макаром до гостиницы, Вышла на свободное пространство и сделала вид, что любуюсь окрестностями. Вскоре показался Стас. Он шел бодрой походкой и даже что-то насвистывал себе под нос. Но, увидев меня, почему-то смутился. Наверное, не ожидал, что мы опять встретимся. «Как водичка?» — весело спросила я. «Что-то вы быстро. Вы оказались правы. Вода действительно холодная. Я не решился купаться». «И как же ты, родимый, узнал?» что вода холодная, хотя и близко к озеру не подходил. Ехидно подумала я. Стас вошел в гостиницу, и я отправилась следом за ним. Он поднялся на второй этаж и принялся открывать свой номер. Я не сомневалась, что он ходил к озеру, чтобы забрать какую-то улику против себя. Он что-то обронил там, на берегу. Или думал, что оборонил. И эта вещь могла бы указывать на него. Пора было действовать. Как только адвокат вошел в свой номер и начал закрывать за собой дверь, я быстро вышла из-за угла, где пряталась. Подбежала к его двери и вставила ногу между дверью и косяком. «Постойте, адвокат!» Любезно улыбаясь, проговорила я. Стас вздрогнул, увидев меня, и испуганно произнес. «Что вам нужно?» «Поговорить! Впустите меня!» «Мне некогда! У меня дела!» Нервно воскликнул Стас. Сразу после этого он попытался вытолкнуть меня и закрыть дверь. Но я оттолкнула адвоката в сторону, вошла в его номер и прямо в лоб спросила. «Что у вас в кармане?» «В каком кармане?» Стас попытался придать своему лицу беспечные выражение но у него это плохо получилось. «Вот в этом. Я указала на тот карман, куда он положил то, что нашел у озера. Сами отдадите или мне взять силой?» «Да что ты ко мне пристала?» Молодой человек вдруг утратил свою обычную вежливость и стал агрессивным. Лицо его исказило злоба. «Стас, я следила за тобой. Я знаю, что ты ходил к озеру не для того, чтобы попробовать водичку. Я видела, как ты что-то искал в траве и нашел. Что это?» Я протянула руку, чтобы забрать у него этот предмет. «По пятницам не подаю», – зло ответил Стас и отвернулся. «Вот скотина!» Еще упирается. Сам себя и выдал. Значит, это он убил Эльмиру, подумала я. Дело за малым. Теперь мне нужно выбраться отсюда. А то не ровен час, парнишка и меня пристукнет. Короче, Стас, я все знаю. решил я идти в банк Что, все? Не на шутку испугался он. Все, повторила я многозначительным тоном. Ты хочешь сказать, что Эльмиру убили? Ты ведь и сам знаешь». «И ты хочешь сказать, что сделал это я?» Я молчала, ждала, пока Стас выдаст себя полностью. Было совершенно очевидно, что он боится. И, видимо, боится не напрасно. «Это не я», — поспешно заговорил он. «Докажи». «Почему я должен что-то доказывать?» «Это ты докажи. Есть такое понятие, как презумпция невиновности. Вот и доказывай, что я убил Эльмиру». «Во-первых, ты последний, кого видели рядом с ней. У меня есть свидетель. Ты пошел за ней, когда они с мужем выскочили из гостиницы. Муж вскоре вернулся обратно. А тебя не было. Довольно долго. Чем вы занимались все это время?» «Ничем». «Стас, ты еще не понял». «Я говорю вполне серьезно. Ты – один из главных подозреваемых в убийстве Эльмиры». «Я не убивал ее». «Что ты искал у озера?» Стас стоял, задумавшись. Наконец он полез в карман и вытащил оттуда. Что-то маленькое. Протянул мне. Это оказалась пуговица. Блестящая пуговица. Видимо, от пиджака. «Что это?» «Пуговица. Не видишь?» Зло ответил Стас. «Вижу. Твоя? Моя. от чего Он молчал. «Стас!» Не выдержал я. «Да что я клещами каждое слово должна из тебя вытягивать?» «Это не меня. Тебя!» – подозревают в убийстве. «Это моя пуговица. От моего пиджака!» Проговаривая каждую букву, ответил наконец Стас. «У меня есть клубный пиджак. Я был в нем вчера в баре. Познакомился с эльмирой. Мы беседовали. Потом решили прогуляться. Пошли к озеру. Там я и потерял пуговицу. Я недоверчиво посмотрел на Стаса». «Ты ведь рассказал не всю правду!» Стас помялся немного. «Мы не только гуляли. Мы... Ну, ты понимаешь? Эльмира, девушка довольно свободных взглядов. Я решила помочь адвокату». «Вы занимались любовью?» Тут его как прорвало. Слова посыпались градом. «Да, озеро. Там у меня оторвалась пуговица. Я не заметил сначала». Обнаружил это, только вернувшись в гостиницу. А потом, когда нашли труп Эльмиры, я понял, что она погибла, не сама. Скорее всего, ее убили. Я подумал, что, вероятно, потерял пуговицу на берегу. ну когда мы... Если бы не убийство, я бы не пошел туда и не стал ее искать. Но я подумал точно так же, как ты, что окажусь главным на подозрении. Тем более, что в гостиницу я вернулся один. Мы так решили, чтобы не привлекать лишнего внимания. А если еще, не дай бог, нашли бы эту чертову пуговицу. Ведь тогда все подумали бы, что я тащил Эльмиру к озеру. Она сопротивлялась, и поэтому оторвалась пуговица. Вот я и пошел снова на то место, где мы были с Эльмирой, и разыскал пуговицу. И все. Я не вру. А царапины? Это Эльмирина работа. Она была весьма темпераментной особой. Я молчала. Рассказ Стаса был похож на правду. «Хорошо. Будем считать, что я поверила тебе. У меня еще остались вопросы к адвокату. Но я решила оставить их на потом. А сейчас есть и другие дела». Я повернулась к двери и услышала за спиной голос Стаса. «Ты расскажешь обо всем милиции?» «Я не работаю в милиции и не обязана предоставлять им...» какие бы то ни было сведения. Я обдумаю твои слова. Постарайся не проявлять беспокойства и суеты. Будет лучше, если ты пока не уедешь отсюда». И я вышла из номера Стаса.